Глава 9. Лейтенант с важным видом протянул свернутую в четверо бумагу. Предъявил свой личный пропуск и напыщенно заявил, окидывая взглядом сложенные в углу склада частично распакованные коробки с оборудованием. Мой радиопозывной «Хантер», с этого момента и до особого распоряжения я отвечаю за вашу безопасность. Приказ начальника ОФЗ, с академиком Морозовым и начальником АХО Прокопенко все согласовано. Их подписки вы можете увидеть в предписании. Профессор Николаева развернула бумагу и привычно быстро прочла документ. «Хорошо, если так надо, мы ничего не имеем против», — согласилась она. «Скажите, товарищ лейтенант, если это не является государственной тайной, куда делся подполковник Ферзь? Он оказывал нам весьма ощутимое содействие». «Это как раз является государственной тайной», — надулся отважности лейтенант. ф е р з выполняет задание особой важности, и до его возвращения я буду заниматься всеми вашими вопросами. Можете поверить, мои полномочия ничуть не меньше. «Мы не ставим под сомнение ваша полномочия», – пожалу плечами Николаева. «В этом документе все указано вполне понятно. Меня интересует, когда ожидать обещанную подполковником бригаду строителей. Они должны были прибыть еще с утра. Сейчас полдень, но никто так и не появился. «Раз вы теперь занимаетесь нашими проблемами, я хотела бы услышать ответ на свой вопрос от вас. И желательно прямо сейчас». с э э Лейтенант на мгновение замялся. «Мне не поступало никаких указаний на этот счет». «А какие поступали?» Прищурилась Николаева. «Вы сказали, что будете заниматься всеми нашими вопросами. Так займитесь же самым ж и в ы т р е п е щ у щ и м из них. Нам необходимо заделать проводку». Она обернулась и обвела рукой помещение, стены и потолок которого пересекались свежие штробы с недавно уложенными пучками кабелей и проводов, ведущих к только что смонтированным силовым щитам и распределительным пультам. Подполковник Ферс очень помог нам, лично проследив за заменой проводки, и даже организовал ее существенную модернизацию. Но мы не можем начать работу, пока провода и силовые кабели в таком состоянии, Раз вы теперь главный, товарищ лейтенант, я спрашиваю у вас, когда прибудет обещанная господином Прокопенко бригада, которая заэкранирует проводку и замурует стены. Мы не можем дальше навести порядок в помещении, тут все засыпано битой штукатуркой, а наши эксперименты зачастую требуют стерильной чистоты. Называйте меня Хантер, подбоченился лейтенант, я выясню, что можно сделать по вашей проблеме, а пока... «Вот номер моего служебного мобильного». Он протянул Николаевой визитку. «Если возникнут вопросы...» «Вопросы возникли еще утром», едва заметно усмехнулась профессор. И «Их суть я вам только что изложила, товарищ Хантер. Когда я смогу получить этот ответ?» «Не сочтите за труд, н а зовите точное время». «Это ваши полномочия позволяют?» Лейтенант недовольно поморщился. «Перезвоните мне через час», неохотно заявил он. Все строительные бригады сейчас заняты. Но к означенному времени я буду готов обсуждать эту тему. Узкая железная лестница загрохотала под тяжелыми шагами. Язычный голос с легким эхом отразился в полупустом складе. — А, черный плащ? Тебя мама в детстве не учила? Что врать нехорошо? Медведь легко спрыгнул с трех ступенек и говнул ученым. — Здравствуйте, Людмила Петровна. Никита, п р и в е т с т в у Добрый день, медведь. Улыбнулась профессор. «Здравствуйте, Николай», — отозвался Степанов. «К сожалению, ваша помощь пока не требуется». Он печально кивнул на торчащие потроха новой проводки. «Мы не можем распаковываться, пока не вычистим тут все». «А вычистить вы не можете, потому что штробы не заделаны», — закончил за него здоровяк. «Понятно. Ремонтная бригада, с т а л а быть, не пришла. И ферз тоже. Вместо него вам выдали вот это вот недоразумение». Он грозно навис над Хантером. «Слышь, черный плащ, ты чего это людям зубы заговариваешь? Во время выброса работы в зонах не ведутся. Сейчас полно свободных бригад». «Что вы себе позволяете, майор?» Напыщенно возмутился лейтенант. «Мой радиопозывной – Хантер. Я требую извинений, иначе через полчаса рапорт о вашем поведении ляжет на стол начальника ОФЗ». «Ничего не слышу», – нахмурился медведь. «Черный плащ». «Ты не мог бы говорить погромче!» С этими словами он придвинулся к Хантеру, и всем телом наступил ему на большой палец ноги. Лейтенант завопил, скрючиваясь, и здоровяк испуганно отпрыгнул назад. «Ой, какая незадача!» — воскликнул он, округляя глаза. «Прости, ЧП, я тебя не заметил. Приношу тебе свои глубочайшие извинения». «Я этого так не оставлю», — прошипел красный от натуги Хантер. «Я...» «Наступить на вторую ногу?» – коротко осведомился медведь, делая шаг дергающими ногой лейтенанту. «Не надо!» – тот испуганно сжался, пятясь от могучей фигуры. «Дяде своему, потом пожалуешься. Времени на это у тебя будет предостаточно!» – пренебрежительно поморщился медведь. «А сейчас? Пойдем-ка потолкуем!» – он взял Хантера за локоть, одним движением поставил на ноги и обернулся к ученым. «С вашего позволения!» «Я на пару минут украду у вас вашего нового благодетеля!» Здоровяк утащил лейтенанта в угол и припечатал к пыльной, отбитой штукатурке стене, могучей ладонью, больше похожей на лопату. Перепуганный Хантер аж крякнул от сдавившего дыхания д а в л е н и я и н т е р е с н о е однако, кино получается!» – задумчиво произнес медведь. «Вчера исчезает туман с лемуром, и никому, оказывается, неизвестно, куда они делись». Причем внешний периметр они не пересекали. По крайней мере официально. Но ферзя это совершенно не беспокоит. Под утро пропадает сам ферзь с ветром. И это тоже происходит незамеченным. Потом начинается выброс и выясняется, что вроде как туман рванул в желтую зону. Потом ветер пошел за ним, а ф е р з с л и м у р о м отправились за ветром. Никого не предупреждая, вдвоем н а р у ш е н и е всех инструкций и п р и к а з а в В результате все четверо до окончания выброса числятся пропавшими без вести. Но делом уже занимаются опираясь собственной безопасности. Как будто все, кому надо, уже все знают и без возвращения пропавших. И вопросы задают странные, в основном про тумана. Прям, ну очень странные. И тут появляешься ты и заявляешь, что назначен вместо ферзя. Это когда ж тебя успели назначить? Скажи-ка мне, дорогой черный плащ, «Что у нас происходит?» «Вы не имеете допуска к данной информации», в ы д о б и л из себя лейтенант. «И вы ответите за рукоприкладство». «Ну что ты такое говоришь?» Медведь слегка прижал Хантера ладонью, «от чего у того закрустели ребра?» «Руки я к тебе еще толком и не прикладывал. Но если хочешь, это можно исправить. А хочешь, я отнесу тебя в шаг. Тут не очень далеко». Он задумчиво перехватил лейтенанта, за шкирку одной рукой и приподнял над землей. й т а у нас парень крепкий, но легкий. Думаю, даже я смогу тебя забросить в шаг без особого риска для себя. И не узнает никто, сам понимаешь. Выброс дело такое». «Вы что, медведь?» – повелел Хантер. «Это шутка такая, да?» Он беспомощно забился в железной хватке. «Не надо так шутить. Это совсем не смешно. Отпустите меня, и я обещаю...» то никому не расскажу о нашем, э небольшом недоразумении между нами. «Конечно, расскажешь», — хмыкнул здоровяк, опуская лейтенанта на землю. «Ты же с л и з н я к и маменькин сыночек, черный плащ. И к тому же, как человек ты полное дерьмо. Но мне на это наплевать. Доказать никто ничего не сможет, так что посадить не посадят. А остальное мне, что с гуся вода. Дальше зон не пошлют, а этим меня не удивишь». И на войне я тоже был, не испугаясь вернуться в случае чего. Да только вряд ли меня захотят п е р е в е с т и И без того в отряде не комплект. Служить некому. Молодежь-то нынче все больше вроде тебя. с л и з н я к и да трусы. Им бы за компьютерной игрушкой посидеть. В интернете словоблудим п о м е р и т ь с я Но в настоящую войну они не способны. Кишка т а н к а Так что вряд ли ко мне примут серьезные меры. А вот ты учти, ЧП... «Встанешь у меня поперек дороги, так и сгинешь где-нибудь в зонах. У тебя, я слышал, скоро стажировка в зеленый, а потом и на желтый допуск получать придется. Как думаешь, смогу я там тебя найти, если уж сильно п р и с п е ч а т Когда-нибудь ты станешь большим начальником, но до того момента надо еще дожить, а работа в р о в о сам знаешь, сопряжена с опасностью для жизни». «Товарищ майор, вы неправильно истолковали мои слова». Бледный от страха Хантер был на грани обморока. «Я не имел ничего такого. Я не... не собирался угрожать вам. Я... я погорячился и прошу прощения». «Ты больше так не будешь, черный плащ?» С серьезной миной уточнил медведь. «Ты об этом, что ли?» «Да», – торопливо закивал Хантер. «Я больше так не буду». «С рождения Бобби поймальчиком был», – тихо пропел здоровяк себе под нос и вперил в литеранта такой взгляд – от которого тот в з д р о г н у л всем телом. Что делает ферзь в желтой зоне? Я, икнул Хантер, я не знаю, правда. Он должен был уже вернуться. Никто не ожидал, что начнется выброс. Он уже здесь должен был быть. Меня позавчера вечером вызвал начальник ОФЗ и выдал предписание. Сказал, что с а л м а т с к и й з а н и м а е т с я срочным делом государственной важности. Я должен взять на себя работу с этими учеными, чтобы разгрузить его». Это все, что мне известно, товарищ майор. Я правду говорю. Даже не знал, что он в желтую зону отправился. Занятно, крякнул медведь. Выходят, те, кому надо, еще позавчера знали о том, что, по крайней мере, кто-то пойдет в желтую по тихой грусти, без официальных бумажек. Как увлекательно. Он убрал могучую ладонь с груди Хантера, и тот глубоко задышал, восстанавливая дыхание. Иди, черный плащ, тащи ученым бригаду. А раз ты теперь в этом вопросе главный. И не подводи людей. Они на тебя надеются. Ты меня понял, п л а щ е т Да, торопливо подтвердил лейтенант. Вот и занимайся. Медведь слегка подтолкнул его к лестнице. И не зли меня больше. Я вообще-то милый и пушистый, но только когда добрый. Лейтенант торопливо затопал по лестнице, сверкая измазанной в штукатурке спиной. А майор направился к ученым. негромко обсуждающим что-то возле распечатанного ящика с аппаратурой. «Не к добру все это», – размышлял он. «Следователи из службы собственной безопасности прямо подозревают тумана в связи с иностранной резидентурой и нелегальной лабораторией, которая так долго и безразультатно разыскивает отряд». С одним из следователей Медведь был немного знаком, и тот по секрету сказал, что вроде как ветер обнаружил какие-то улики, свидетельствующие против Тумана, и решил проследить за ним, никого не предупредив. Он отправил письмо Ферзю на электронную почту, и Ферз с Лемуром сорвались за ним, едва письмо было получено. Медведь поморщился. Деньги, деньги, деньги. Ареал набит деньгами под завязку, и многие не выдерживают искушения быстро и легко заработать, нарушив закон и присягу. Жаль, если Туман не устоял. Он настоящий мужик. В бою на него можно рассчитывать без оглядки. Не похож он на крыстолюбца. о Конечно, всякое в жизни бывает. Но... Но три детали вызывали у медведя о п р е д е л е н н ы е с о м н е н и я Во-первых, почему ферзь взял с собой только лемура. Бывшие альфовцы не хотели выносить ссор из избы. Но сам ф е р с в альфе не служил. Да и отчитываться перед начальством как-то надо. Если они планировали, к примеру, тихо убрать предателя... то начальство не должно было бы быть в курсе этой операции. Однако, оно явно знало о ней, так как никто наверху особо не удивился п р о п а ж е целого командира ОСОП. Значит, знали, что Салматский пошел в зону с а р и а д н ы й И в любом случае не пропадет. Во-вторых, полчаса назад Медведь провел неофициальный разговор со сменившимся диспетчером службы контроля аварийных частот. Тот имел перед майором небольшой должок и был рад помочь. Выяснилось довольно странное обстоятельство. Лары Римура, Ветра и Ферзя даже не сосветились в зеленой зоне. Судя по всему, их выключили заранее, еще в поясе, причем задолго до выхода. Однако лар Тумана работал до самого момента потери сигнала, и система четко зафиксировала точку потери контакта, граница желтой зоны. Выходит, Туман был единственным из четверых, кто ни от кого не прятался. А это довольно странно для человека, отправившегося тайком на встречу с иностранными резидентами, или куда он там пошел. И в-третьих, знакомый следователь из собственной безопасности упомянул, что в разработку каким-то боком попал болт. Вроде у Тумана с ним были какие-то контакты. Но это само по себе ничего не значило. Так или иначе, с болтом контактировал весь состав о с о б и половина ведущих специалистов ГНИЦ. Значит, дело тут в неких конкретных делах. Но из официально зарегистрированных, таких всего два. То самое спасение спецотряда из блокады полгода назад и недавняя научная экспедиция, в которую по персональной заявке Лаванды ради тумана включили всю группу Лемура. Что там могло произойти? Медведь хотел позвонить Болту, но еще раньше ему позвонила Лаванда. К ней уже успели наведаться следователи и задать кучу вопросов.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 лемуру сказал, а чего тогда сразу с ветром не пошел, когда тот за туманом в желтое помчался. Странно все это. И второй вопрос, почему ферзь с Ариадной не увидел, что к той л а б и есть проход? Конечно он мог просто не суметь этого увидеть из-за недостатка радиуса действия Ариадны, но куда же подевалась зыб, что сидела на л а б и Она что, не всегда там сидит? Тогда у тех, кто работает в лаборатории.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 и Зон не знает совершенно, не говоря уже о том, что Медведь решительно не понимал, когда Туман успел сойтись с врагами, ведь он же в РАО без году н е д е л я То, что в руководстве службы безопасности есть Крот, лично Медведь не сомневался, но эти проблемы начались еще до появления Тумана в РАО. Взять хотя бы дерзкое нападение на нефтенакопитель. Там ведь без утечки внутренней информации не обошлось. Причем кто-то не просто слил нужные данные. Он еще как минимум принимал непосредственное участие в разработке операции по захвату нефтевоза, если вообще не организовал ее лично и целиком. Конечно, Туман на тот момент уже служил в РАО, но он был стажером и физически не мог иметь доступ к необходимой документации. Снова вопросов больше, чем ответов. «Не сочтите за наглость, медведь!» Доцент Степанов обернулся к майору, услышав приближающиеся шаги. «Но не могли бы вы предоставить нам хотя бы краткую информацию о текущем выбросе. н а ведь никто ничего не говорит. Если бы не ваш разговор с этим молодым человеком, я даже не уверен, что мы вообще узнали бы о начале выброса именно сегодня». «Ну», – развел руками здоровяк, – «формально вы не являетесь сотрудниками РАО, поэтому вас не включили в корпоративную сеть мобильной связи. У нас ведь сразу приходят сообщения на телефон о начале или окончании выброса». Диспетчерская служба автоматически оповещает всех. Да и о других важных событиях тоже. Попробуйте поговорить с вашим новым благодетелем. Пусть оформит вам связь, хотя бы на правах стажеров, что ли. Хотя от этого напыщенного индюшонка вряд ли будет много толку. Маленький надутый, кривыми понтами мешок с дерьмом. Извините. Не знаю, какие у вас основания для проявления к нему неприязни, покачала головой профессор Николаева.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 «Что вы хотите этим сказать?» – непонимающе нахмурилась профессор. «Именно то, что сказал». Майор подошел к углу, возле которого были составлены коробки с научной аппаратурой. Достал из укрепленных на груди ножен боевой нож и аккуратно постучал д лезвием по едва заметному пятну на штукатурке. Пятно отозвалось глухим стеклянным звоном. «Это видеокамера скрытого наблюдения», – объяснил он. Но противоположной стене есть еще одна такая же. Я заметил ее, пока мы мило общались с вашим новым благодетелем. С его стороны было очень любезно стереть спиной и звездку в нужном месте. Наверняка, если покопаться, можно обнаружить еще. И скрытые микрофоны, я уверен, тоже где-то здесь имеются. «Возможно, они уже были тут раньше», – предположил Степанов. «Ведь этому помещению несколько лет». «Нет», – покачал головой медведь. «Это склад НЗ».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 чтобы покрасить стены. Наверняка краска окажется белой матовой, чтобы объективы не бросались в глаза. А прямо над ними у с т а н о в и т какую-нибудь ерунду, вроде датчиков сигнализации или ионизаторов воздуха, чтобы и вовсе никто ничего не понял. Пока же, внешнюю обивку кожухов объективов специально замазали старой известкой. Он вложил нож обратно и обернулся к ученым. «Кто-то живо интересуется, так сказать, вашей активностью». И этот кто-то далеко не из рядовых сотрудников РАО. «Хотя, признаюсь, я не очень понимаю, зачем здесь черный плащ, если все так серьезно? Он же болван. Не расскажете мне в двух словах, чем вы занимаетесь?» «Жутко любопытно». «С удовольствием», – кивнул Степанов. в тому же в этом нет ни не нанометра государственной тайны». Он слегка прищурился. «Вы называете черным плащом лейтенанта Хантера, как я понимаю?» ага Его родимого озорно оскалился здоровяк. Один из наших ребят, очень достойный профессионал, весьма метко влепил ему это прозвище, и оно, как говорится, прижилось в народе. «За что же он так мальчика?» – коротко улыбнулась профессор Николаева. «Да все за то же», – фыркнул медведь, – «за кривые понты». «Настоящий специалист военного дела никогда не возьмет себе пафосный позывной. Это в нашей среде считается убожеством».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 Снайперскую винтовку, СВД, весло. Вместо воин, говорят, воин. Вместо солдат, зольт. Шлем называют шлем. А оружие и боеприпасы н о уголовный манер к л и ч а т вольтами и маслинами. Ну и так далее. В общем, ваш новый благодетель попал за дело. Потому и прилепился к нему этот черный плащ. Так что не оторвешь. Майор весело хмыкнул. И все-таки, давайте вернемся к вашей работе. «Уж больно мне интересно, кого она настолько заинтересовала, особенно в свете недавних событий». «Вы имеете в виду выброс?» – уточнил Степанов. «Кстати, когда он начался?» – он посмотрел на Николаеву. «Возможно, нам стоит распаковать частотный анализатор?» «Не стоит», – махнул рукой медведь. «Если, конечно, вы хотите распаковать его только ради выброса. Начался он утром, в начале восьмого». Это если судить по циркулярной рассылке диспетчерской службы. СМСка от них пришла в 7.17. А прибор ваш не покажет ничего. Выброс не выходит за границы зеленой зоны. Это одна из загадок ареала. За пределами зон ничто не указывает на то, что вообще существует ареал. Все происходит внезапно. Пересек некую границу, и все вокруг тебя изменилось. Как переход из зеленой зоны в желтую. Сделал шаг. И тебя словно перевернули с ног на голову. Небо стало зеленым, а трава под ногами синий. А какие цвета спектра преобладают в красной зоне?» Глаза Степанова вспыхнули горячим интересом. «Каким человеческий глаз видит солнце?» «В красной зоне я не был», — усмехнулся медведь. «Чему очень рад». «Про такие подробности вам надо у болта спрашивать. Но я даже не знаю, как это организовать. Он вечно нарасхват. Гниц и полевые лаборатории рвут его на части». «Вы говорите о человеке, который единственный имеет официальный допуск к работам в красной зоне?» Мгновенно сообразил ученый. «Угу», — кивнул здоровяк. «О нем». «Я бы позвонил ему, да только сейчас у него разговор с весьма настойчивыми людьми. А это означает, что в ближайшее время хлопот у него только прибавится. Жаль, ведь пока длится выброс, практической работы у него нет, только бумажная». Впрочем... Ему и бумажек хватает, и медиков всяких. Если нашим врачевателям из гниц дать волю, они из болта вообще подопытного мышонка сделают, и даже глазом не моргнут». Внезапный сигнал з у м е р а заставил медведя замолчать. Майор потянулся за мобильным телефоном и секунду изучал текст пришедшего сообщения. «Сожалею, но я вынужден попрощаться», – констатировал он. «Меня в срочном порядке вызывают на базу. До свидания». И советую понаглее давить на черного плаща. Не то будете ждать ремонтников до второго пришествия. Он гивнул ученым и направился к лестнице. Всего доброго, ответил профессор. Я обязательно приму к сведению ваш совет. Можете не сомневаться. Если будете располагать временем, загляните к нам, произнес след уходящему, могучему бойцу Степанов. Мы с удовольствием расскажем вам о своих исследованиях. Заодно обсудим проблему ионизаторов воздуха. «Я зайду», – пообещал медведь, и, легко преодолевая лестничные ступени по три штуки за шаг, скрылся из виду. Николаева встала с коробки и подошла к стене, задумчиво разглядывая замурованную видеокамеру. Поразмышляв несколько мгновений, она обернулась к своему коллеге. «Никита Владимирович, о н и воспользоваться ли нам этим неожиданным подарком неизвестных лиц в целях науки? У нас как раз серьезный недостаток оборудования для фиксирования экспериментов».